29. Лангевик, май 1970 года. Мне и во сне не снилось, что к нам в город заявится я сброд. Бедняга старик Гроу в гробу бы перевернулся, если поведел, что они творят в его усадьбе. Продавщица скабинового магазина решительно, чуть не со злостью жмет на кнопки кассового аппарата, выбивая чек на два гроша шурупов и поднимает глаза на покупателя, ожидая согласия. Анна-Мария Линдгрен стоит в проходе между стеллажами, где теснятся банки с краской, деревянным маслом и скипидаром. Она замерла, наклоняясь к малярным кистям, да так и стоит, словно сгорая со стыда. Они знают, что она здесь. Хотят, чтобы она услышала или не видели, как она вошла. Щеки горят, слова будто пощечина. Теперь до нее доносится невнятный ответ покупателя, а секунды позже по магазину опять разносится недовольный голос продавщицы. «Ты их видал? Одеты все словно наркоманы. Длинные платья, длинные волосы, 80 шеллингов спасибо. И ребятишек маленьких у них несколько. Одному богу известно, как уж о них там заботятся. Выходит, придет время, они в школу здесь пойдут? Будут играть с нашими мальцами? Нет, таким вообще надо запретить иметь детей. Знаю, звучит жестоко». Мужчина, покупавший два гросса шурупов, явно что-то сказал поскольку в следующий миг недовольная продавщица чуть понижает голос. «Да вот и Артур тоже так говорит. Максимум полгода», — вздыхает она. «Двадцать шиллингов сдачи и чек, пожалуйста. Одно дело весной и летом, но как нагрянут осенние шторма, они не выдержат, обратно домой укатят, помяни мое слово». «Так Артур говорит, но я не знаю». Новое бормотание покупателя, потом опять продавщица. «Ах, вон ты о чем! Ну что ж, будем надеяться на лучшее. Спасибо, приходи еще!» Анна-Мария молча выпрямляется, поворачивается и быстро выходит из магазина. Чувствует спиной их взгляды, когда треньканье колокольчика сообщает, что дверь открылась. Еще подумает, будто я что-то украла, мелькает в мозгу. Запишут свой длинный список новые обвинения и, в конце концов, одержат победу. «Не сможем мы здесь жить, и я не выдержу». Всю дорогу она почти бежала, чувствуя на себе неодобрительные взгляды всех встречных, и теперь, запыхавшись, входит в дом, раз-другой моргает глазами, чтобы сдержать жгучие слезы. Не хочет рассказывать, не хочет, чтобы они отмахивались и говорили, что она чересчур впечатлительна, что нечего обращать внимания, мало ли что народ болтает, не хочет их тревожить, они ведь всегда за нее волнуются. У кухонного стола сидят Пер и Тео. Ди стоит у плиты, красит простыню в большой кастрюле. Поварешка приподнимает край ткани, рассматривает желтый цвет. Из другой кастрюли идет пар, пахнет бобами, луком и приправами. Окно запотело. Брэндон полулежит на кухонном диване, как всегда, с гитарой на груди. Мэта пытается вместе с ним перебирать струны, а по лестнице спускается Ингела с Орьяном на руках. Смотрите! кричит мальчуган, крепко стиснув в кулачке, надетый на шею длинный шнурок, на который нанизаны шуршащие ракушки. «У меня бусы!» Никто не слышал, как пришла Анна-Мария, и все-таки пер инстинктивно оборачивается, будто почуял ее присутствие. Улыбка на его лице сменяется тревогой, когда он видит ее покрасневшие щеки и блестящие глаза, а секунду спустя видят и остальные. Волнуются, ведут ее к столу, подвигают стул, ставят чашку, наливают чай с медом. Она уверяет, что просто запыхалась, пока поднялась к усадьбе. Дорога-то из городка крутая, и она просто очень устала, может, подхватила ту же простуду, что и ребятишки на прошлой неделе. И теперь она понимает, что Пер смотрит на нее с нескрываемой надеждой, бессмысленной, безнадежной надеждой, что она «забеременела». Нет, она ни о чем не рассказывает. Ни слова о том, что услышала, когда ходила в город за кистями, чтобы покрасить оконные рамы. Ничем не выдает внезапной уверенности, что идиллия, которая сейчас царит в Лутерпе, пойдет прахом. Опасность так ощутима, она здесь дует в спину, будто первый порыв ветра ворвался в дом и предупреждает о надвигающейся буре. Она не знает, откуда берется это ощущение, не знает, близка ли опасность, Знает только, что это еще хуже языкастой тетки в скобином магазине.